Глава восьмая, в которой подвиг приводит к плачевным последствиям и от скандала спасает плен. Фу мля, чё это? А, -а, -а! мля, сука, гадость какая, за что? И от а мля, за шутки дебильные, рихтовщик, ты чёртов ублюдок, я тебя ненавижу! На перебой заголосили крестники и белка, разбуженный вдруг рухнувшим на всех троих кровавым водопадом. «Но тут уж ничего не попишешь. Как говорится, лес рубят, щепки летят. А поскольку рубил я вместо бревен теплокровных тварей, то и выносила во все стороны из под подшипастого диска шпоры и дымящегося клинка резака кровавые опилки». Со всей шестеркой монстров под читерским разгоном рывка я управился буквально за несколько секунд, поэтому, хлынувшая из выпотрошенных туш тварей кровища с дерьмом и потрохами, практически одновременно рухнула на землю, ровным слоем накрыв безмятежно похрапывающих компаньонов. Кстати, последним еще повезло, что никого не припечатало до кучи кусками разрубленных «туш птичек», Угоди такие сувениры по спящему человеку, да еще с твердой, как камень, ороговевшей шкурой, и вместо возмущения крику нам пришлось бы вопить от реальной боли. Но озвучивать это удачное стечение обстоятельств я бы не рискнул. Облитая кровавым дерьмом троица и без того зыркала на меня, как на врага народа, и намек на возможные увечья вряд ли приподнял бы им настроение». Самое понятное дело, на последних мгновениях действия РФК благополучно выскочил из-подозловонного душа и остался относительно чистым. Несколько случайных кровавых капель на моем камуфляже на фоне чумазок страшилищ, в которых превратились остальные члены отряда, смотрелись сущим пустяком. Вообще-то, я только что спас ваши жизни. Попенял я друзьям, когда вал ругани в мой адрес начал ослабевать, и поднявшиеся с травы члены отряда стали брезгливо стряхивать с рукавовый штанин налипшие кровавые ошметки. «Думаете, хоть один из троицы сказал мне на это спасибо?» «Ага, сейчас!» Ругань в мой адрес тут же возобновилась с утроенной силой. «Да врагу не пожелаешь такое спасение! Фу, мерзость какая!» Сам-то вон начальник чистеньким остался, а нас... Ой, мля, я ща блеванул. Скотина, какая же ты рихтовщик, редкостная скотина! Я тебе эту подставу, говнюк, вовек не забуду!» Перед глазами не вовремя загорелся победный лог с ничтожной на текущем уровне прибавкой к опыту в сто двенадцать единиц, и я сморгнул красные строки, не читая. «Я-то при Ты Ты сахламонов этих спрашивай». Они на посту заснули и на лёд горгули на лагерь прошляпили. От возмущения я вдруг вспомнил даже название местных. птичек, краем уха подслушанное когда-то давно в чужом разговоре и для пущей убедительности ткнул пальцем в ближайшую отсеченную башку со здоровенным разъявленным клювом, зубчато режущей кромкой которого запросто можно было перепиливать бедренные кости, а впечатляющим шипом на конце пробить любой череп. И если б не моя развитая в лабиринтах чуйка на смертельную угрозу, если б, если б, предразнила Белка. «А я говорила, что не надо было лежбище на открытом месте устраивать!» Подбочинившись, девушка двинулась на меня. «Стоит признать, в теперешнем окровавленном виде разъяренная блондинка выглядела весьма устрашающе. Настолько, что не испугавшись минутой ранее схватки с шестеркой горгури, сейчас под ее напором я даже невольно попятился». «Ну, конечно, зачем меня слушать? Кто я такая? Ведь у рихтовщика грёбаная чуйка на смертельную угрозу имеется, и он по-любому нас спасет. Ну, давай тогда, спасатель, обнимемся. И я даже расцелую тебя, говнюк, в знак благодарности. Да куда ж ты побежал-то, герой мля? Эй, ну-ка сюда иди! Белка, ты не в себе, тебе нужно переодеться и успокоиться». «Я сама решу, что мне нужно! Сюда, — сказала, — иди!» «Но ты же понимаешь, что это случайно так вышло! Я аж как лучше хотел!» «Понимаю! Конечно, понимаю! Сюда иди!» «Да, белка, у меня ведь в рюкзаке больше нет запасной одежды! Сюда иди!» Пока обиженная подруга гоняла меня по окрестностям лагеря, предоставленные сами себе крестники сбросили с себя испорченные вещи, почистили лица, руки и волосы смоченными водой кусками марли и переоделись в запасные комплекты камуфляжа из своих рюкзаков. Их плотная прорезиненная ткань, к счастью, не пропустила внутрь зловонный кровавой души, и укрытые там вещи сохранились чистыми, как только что со склада. Окончательно реабилитируясь за предыдущий свой косяк, в этот раз первыми очередных непрошных гостей заметили как раз закончившие переодеваться парни. Белка, начальник, хорош дурковать! Вдруг испуганно окликнул нас жаба. Кажется, у нас снова проблемы! И звонкая дробь заднего выхлопа от скунса, сопроводившая призыв товарища, предала зловещего символизма словам жабы. Обернувшись с крестником, мы увидели наших парней в окружении четверки серых тварей. Сверху до пояса аборигены мало чем отличались от людей негроидной расы, а вот по-звериному выгнутые коленями назад ноги совершенно не походили на человеческие. Плюс, разумеется, невозможный для живого человека мышино-серый цвет кожи. Взяв крестников в полукольцо, четверка серых держала их под прицелами стрел и копий. Но первое же наше движение в сторону друзей тут же спровоцировало появление отряда серых уже возле нас. Стохно сбросив перену невидимости, тройка лучников и двое копейщиков преградили нам путь на примерно полутораметровой дистанции. Скрипнули согнутые синхронным рывком роголуков – и от нацеленных буквально в упор стрел у меня неприятно засосало под ложечкой. Но, несмотря на столь очевидную угрозу жизни прямо перед глазами, интуиция на потенциальную опасность среагировала подозрительно спокойно, из чего я сделал вывод, что аборигены не намерены нас немедленно убивать и предпринял попытку договориться. э, -э уважаемые, мы типа с миром в вашей земли. Выброшенные в молниеносных выпадах копья застыли в считанных миллиметрах от наших с подругой сонных артерий. «Типломат, мля!» — прошипела белка и, опасаясь повернуть голову, злобно зыркнула в мою сторону. И снова интуиция проигнорила набат, показывая, что острая стали возле горла — это лишь очередной элемент беспонтового устрашения — Впрочем, возможно, таким вопиющим пофигизмом происходящему чуйка тупо намекала мне, что эти серые ни разу для меня не противники. Если захочу, я в одиночку смогу перебить всех девятерых, атаковав даже из такого, казалось бы, заведомо проигрышного положения, как сейчас». Для победы над аборигенами достаточно было лишь вновь активировать читерский рывок и в как кисель в воздухе, спокойно вывести шею из-под смертельного удара, превратившегося в неповоротливую колоду копья. Дальше скачок вперед, и призванными резаком со шпурой можно устраивать неотразимую резню, преградившей «дорогу пятерки», потом еще полсекунды на сокращение дистанции до дальней четверки, и остальные аборигены окажутся порубленными на части так же неуловимо быстро, как их предшественники. Вот только... Если белку в процессе затеянной резни мне еще удастся выдернуть из-под удара серых и спасти с вероятностью около 50%, то шансы защитить крестников окажутся близки к нулю, Потом, как их конвоиры, пока я буду добираться до них, по-любому успеют отреагировать на смерть сородичей хотя бы одним выстрелом или уколом копья. Выходило, что немедленно затеяв драку, себя я спасу точно белку фифти-фифти, а крестников потеряю без вариантов. Без скунца же продолжения похода теряло всякий смысл, значит силовой вариант решения проблемы пока что не годился». Следовало подождать, чтобы нас соединили с крестниками и потом, подгадал момент, атаковать также объединившийся отряд серых. Или все же удастся как-то поладить с этими молчаливыми истуканами бескровным путем? Ведь раз нас до сих пор еще не убили, значит, зачем-то мы все же нужны серокожим ублюдкам». Словно отвечая на мой вопрос, из пустоты справа раздался вдруг гортанный клекот, подсказал, что там в невидимости скрывается еще один абориген. И то, что пока он не подал голос, я никак не ощущал присутствие рядом десятого члена отряда «Серых», само по себе уже говорило о многом. Этот невидимка определенно был самым опасным в отряде противника — А еще через мгновение до меня вдруг дошло, что частично понимаю диалект серых, и я весь обратился вслух.